Глава тридцать Новый план. «Не устал так пальцы держать», — с улыбкой поинтересовался у меня лорд Бенита, когда мы добрались до ближайшего работающего лифта. «До корабля дотерплю», — подчеркнуто сухо ответил я. Так мы и прошли на поверхность, минуя молчаливые кордоны повстанцев в наглухо затемненных шлемах. Здание гостиницы хоть и уцелело, но все же значительно пострадало. А еще вся пыльная улица была усеяна трупами желтых кнарков. Видимо, когда крейсер повстанцев пробил купол, эти угрюмые скелеты решили воспользоваться ситуацией и пошли в атаку на поселение. Вот только Озеров и со товарищи явно не захотели терять время, не убивая, а просто выгоняя их из города, как когда-то поступили вели. И теперь всюду, куда падал мой взгляд, валялись трупы. Десятки трупов. Даже, наверное, сотни. И каждый из них немного, но подтачивал ту картину мира, что так старательно рисовал для меня командор. Да, его слова звучали правильно, но убивает-то всех в итоге он, а не Вели. Лорд Бенита тем временем пригнал спрятанный неподалеку корабль. На небольших расстояниях техника Вели могла управляться дистанционно. И мы втроем загрузились на борт. Теперь, когда мы отпустили дочь старого графа, ничто не помешает повстанцам расстрелять нас. И это была самая большая дыра в нашем плане. Впрочем, я же нужен им живым. Так что варианты есть. «Бен», — резкий голос Ами вырвал меня из мыслей. «Быстро докладывай, что узнал». «За них Крюсы, кто-то из доконов, Сапора и Императорской гвардии. Как минимум их техники я видел». «А значит, это или союз, или они каким-то образом взяли их за горло. В любом случае этим семьям нужно будет уделить самое пристальное внимание». Я слушал этот разговор и, наконец-то, начал понимать, зачем была нужна вся эта драка. «Да, принцесса и лорд рискнули собой, мной, нашим будущим, но зато смогли узнать немного о своих врагах. Не знаю, стоило оно того или нет». Меня же в любом случае никто не спросил. И это неимоверно бесит. «Я отправила на твой браслет цифры кода», — повернулась теперь уже ко мне принцесса. «Свяжись со мной сразу же, как только начнется новый цикл. Не теряй ни минуты. Схему устройства для защищенной связи Арман тебе уже передал?» «Да». Я просто кивнул в ответ. «08-13-44-12-БИС» плюс день недели, следующий за текущим. Это мой код на случай петли». Бен заставил меня запомнить еще одну комбинацию, в отличие от Ами, сразу на слух. Они подвели линкор. «Пора заканчивать». Я как раз заучил оба кода, когда принцесса просканировала пространство рядом с нами. «Заканчивать? Что она имеет в виду? И почему такая спешка?» в следующий миг... Пространство вокруг заполнилось раскаленной плазмой, бросая меня на новый круг. вы вели. Эта чокнутая принцесса просто взорвала наш корабль, чтобы нас гарантированно не взяли в плен. Логично, конечно, но почему не предупредили? Живут на своей волне и обо мне такое чувство просто не думают. А ведь при этом я их единственный шанс узнать о том, что вообще творится вокруг». Неужели это у них такое воспитание? Или уверенность в том, что дикарь Сакраен не осмелится ослушаться? Виск тормозов, как привычно. Я знаю, откуда, с какой скоростью и кто сейчас в меня летит на приличной скорости. И если сделать шаг в сторону, то Великалу даже не придется останавливаться, что, собственно, он и сделал. И я смогу продолжить свой путь, не отвлекаясь на разговор с этим милым, но сейчас не совсем уместным таксистом. Итак, петля началась заново, и если отбросить в сторону мои самокопания, на мне сейчас висит огромная ответственность. Надо срочно собрать передатчик, предупредить всех моих союзников и готовиться к следующему этапу плана. Вот только пока я иду за нужными деталями в ближайший имперский гипермаркет, надо еще раз обдумать, точно ли я хочу с ними связываться. Да, там подобралась неплохая компания из лорда, графа и даже принцессы. Последняя тогда же симпатичная. Вот только что мне даст этот союз? Старый граф сдал всю информацию Ами, не посоветовавшись со мной. Сама принцесса потом назвала меня «существом», выдала задание и убила, даже не спросив, готов ли я. Бен после случая с Карлом, когда он до последнего не хотел бросать своего помощника, единственный во всей этой компании, кто вызывает искреннее уважение, не своим положением, а поступками. Вот только главная скрипка не за ним, и готов ли в итоге я стать просто инструментом в руках двух политиков Вели. «Мне, пожалуйста, видеосистему для яхты типа Аренака, кухонную плиту, домашний накопитель энергии и какую-нибудь простенькую рацию для планетарной связи». Я как раз добрался до магазина и назвал продавцу свой заказ. Во время изучения составных деталей для приемника колонели я подобрал самую обычную технику, из которой их можно будет извлечь. «Что-то еще?» Вежливый продавец Вели смущенно вытащил из кармана платок и вытер нос. Так странно. С одной стороны эти синекожие, повелители нашей галактики, а с другой порой выглядят и ведут себя как самые обычные люди. Может быть и на поступки принцессы с графом надо попробовать посмотреть и с этой стороны. Кто знает, вероятно им просто страшно. Страшно за себя, за свой народ. Впрочем, если постараться, оправдание можно придумать чему угодно. Да, еще, пожалуйста, шлем для пилота Тоталкара. цвет желтый. Доставка, если что, не нужна. Хорошо. Продавец выдал мне чек и отправил в зону получения товара. А я продолжил размышлять над ситуацией. Что я получу, если начну играть на стороне принцессы? Относительная гарантия безопасности? Относительное, потому что нет никаких гарантий ее победы, плюс обучение. Риски? Утрата самостоятельности, задание без всяких объяснений, возможно, смерть. Так стоит ли спешить ставить все на одну карту? Нет, я не проникся словами командора и не отказываюсь от своих обещаний вытащить Бена и всех остальных из лап отправленных по их душу повстанцев. Но ничего же страшного не случится, если я пропущу один цикл и сначала проверю кое-что сам. Если через час спасти того парня на крыше по соседству с моей квартирой, думаю, влиться в ряды людей командора будет не так уж и сложно. Посмотрю на их жизнь изнутри, узнаю слабости, а может... «Ваш заказ!» – из проема ведущего на склад показался робот – катящий перед собой тележку с моими товарами. «Когда проверите, я все перенесу в зону погрузки. Здесь карта, по которой можно будет провести туда вашу машину». «Спасибо». «Не знаю, стоит ли благодарить роботов, но я на всякий случай это сделал, а потом приступил к так называемой проверке». «Вернее, правильно будет сказать, потрошению. Каждый из заказанных мною товаров разбирался», И оттуда вытаскивались одна или парочка нужных деталей, в итоге превратившие обычные планетарные рации в систему межзвездной связи. Вообще такие сразу продаются и готовые, но, как я понял со слов колонеля, служба имперской безопасности по умолчанию прошивает каждую из них, позволяя контролировать интересующие их сообщения. А оно нам надо? Лучше потратить 10 минут на механическую работу. Благо, сейчас раннее утро, и некому удивляться моему столь странному поведению. Потом ввести названный графом код в программную оболочку, и устройство связи готово. А еще я окончательно решил, что буду делать. Повстанцы, ждите меня. Пусть только на неделю, но хотя бы взглянуть на вторую сторону медали я просто обязан. Тем не менее, и сообщения с предупреждениями будут отправлены. Пусть уж мои бывшие и, возможно, будущие союзники будут готовы и как минимум скроют всю ту информацию, которая сможет им пригодиться в следующие разы. Тот же Бен сказал, что ему хватит сюрпризов на два побега. Но что если повстанцы зачистят его базу, выводят все секреты? В следующий раз его попытка скрыться вполне может оказаться для них давно просчитанной и ожидаемой как это было в бою принцессы Иланы, когда дочка графа была в курсе всех секретов своей бывшей подруги. Первое сообщение отправлено. Второе сообщение отправлено. Третье сообщение отправлено. Четвертое сообщение отправлено. Итак, я написал всем, кому хотел. Теперь можно отформатировать память собранного мной устройства и распихать все вытащенные детали обратно.